Глава 29. Не девушка, а загадка вселенной. Тантас. Ваше Величество, осторожно позвал советник, наблюдая мой ступор. С вами все хорошо? Значит, распустила горем, заключил я, не проявляя ни единой эмоции на лице. Ну да, кивнул Аристос. Вы ведь сами сказали, что леди Марлен хозяйка замка и вправе делать все, что ей вздумается, не касаясь совета и правления горной долиной. — И где же сейчас эта хозяйка? — спросил я, не понимая, зачем Огненный Магиан это сделала. — Чего ты добиваешься? Сама не понимаешь, что творишь, взбалмошная девчонка. Насколько мне известно, она самолично проследила за девушками, которые минут пятнадцать назад покинули замок, а потом направилась к целителю. — Еще и сама проконтролировала, — хмыкнул я. — Какая ответственная хозяйка? — Ваше Величество, — едва разборчиво спросил советник, — а что с глашатаями, их отправлять? «Ночью?» — нахмурился я, поражаясь словам Аристоса. «И кого они мне ночью найдут?» «Да я... я не подумал, прошу прощения». «Иди уже!» — раздраженно отмахнулся я. «Что за день сегодня такой?» — бубнил себе под нос, направляясь в сторону целительских палат. «Одни нервы!» Мне необходимо было найти Марлен. Я не собирался ругать ее за содеянной, нет. Просто хотелось заглянуть в глаза Магиане и спросить, на черта она распустила мой гарем. На самом деле, некоторые из девушек уже давно просили замены, но я и не думал, что будет полная смена состава, да еще и не от моей руки. Не стал долго думать, и открыл портал сразу в целительских палатах, наблюдая удивленного старца, который бренчал склянками, копошась на верхней полке. «Ваше Величество!» — склонил голову седовласы, лечивший ранее ступни Магиана. «Леди Марлен здесь?» — спросил я, замечая проскользнувшую улыбку на его лице. «И что это значит?» — прищурился я. Старик надумает себе сейчас не весь что. Она поранила ладони, — поспешила оправдаться я. «Ушла минуты ранее», — кивнул целитель. «Раны пустяковые. Девушка была, на мой взгляд, в приподнятом расположении духа. Ну еще бы», — фыркнул я. Сделала гадость и довольна. «Доброй ночи». Не дожидаясь ответа, открыл портал возле смежных покоев, думая, что девушка перенеслась пространственной воронкой. Смысл разгуливать ночью по замку, если можно сразу выйти в нужном месте. Но, на мое удивление, камеристка Марлен сказала, что ее госпожа еще не вернулась. «Очень надеюсь, что пакости от тебя на сегодня закончены, иначе я точно сойду с ума». Размашистым шагом направился навстречу огненному гиане, примерно представляя, по какому пути она возвращается к себе в покое. Спустился на два этажа, только собираясь вернуть за угол, как слуха коснулся цокот каблучков. «За окном почти ночь, а она одна по замку разгуливает. Нет, я точно так долго не протяну. Свихнусь раньше времени». Создав пространственную воронку, я бесшумно вышел позади Марлен, на секунду любуясь ее покачиванием бедрами. «Заблудились, леди Марлен?» — лениво протянул я, складывая руки на груди. Видел, как она замерла от моего вопроса, ведь у нее рыльца было в пушку. «Благодарю». Магиана медленно повернулась ко мне лицом, демонстрируя идеальное самообладание. «Верно направлением неизвестно». «Точно, что же это я?» — важно кивнул. «Разве хозяйка может заблудиться в собственном доме?» Я издевался, но мне так хотелось вывести ее из себя, чтобы разбить эту маску безразличия. «Давай, прояви себя настоящую, не будь ледышкой!» Марлена страженно поджала губы, но не проронила ни слова. «Как ваши ладони?» — поинтересовался я, перемещая взгляд. Не собиралась сдаваться. Да, пусть она могла поджарить меня, но я хотел вывести ее из себя. «Все хорошо», — было мне ответом. «Не стоит беспокоиться». «Ну как же мне не беспокоиться?» Я вскинул брови. Ведь вы же этими самыми руками наводите порядок в замке. Кстати, хотел поблагодарить за горем. Я как раз собирался провести новый отбор. В глазах Марлен вспыхнул недобрый огонек. Я почувствовал, что еще немного и смогу прорвать эту плотину. Думал, что завтра оповещу наложниц. Но вы меня опередили, избавляя их слез. Не люблю я этого. Фыркнул морща нос. Выручили меня. Премного благодарен. Всегда рада оказать помощь. Злобно сквозь зубы процедила Марлен. «Давай, ну же, наречи на меня». «Отлично!» — на игры наживился я. «Так, может, уделите свое время и поможете отобрать новых девушек?» «Что?» — ахнула огненная магиана, злобно сжимая пальцы в кулаки. «Говорю, не поможете ли отобрать новых девушек?» — повторил я, прикидываясь идиотом. «Мы с вами почти родня, Из женщин только вас могу о таком просить. Видите ли, те, кто занимается отбором, обращают внимание на улыбки, наряды, а точнее на то, что из них вываливается. Так вот, мне этого мало». Хочу, чтобы те, кто согревают мою постель, грели не только телом, но и душой, понимаете? Я чувствовал, что огненная магиана находится на грани. Сейчас она тебя точно поджарит от твоей наглости. Ты даже в портал ускользнуть не успеешь. Смотри, у нее уже кончики волос искрятся. Ну так что? Мило улыбнулся, наблюдая за реакцией девушки, которая, если честно, была не той, какую я ждал. Вы поможете мне в столь нелегком деле? Конечно. — оскалилась Марлен, вызывая у меня недоброе предчувствие. — Я приложу все усилия, чтобы вы, Ваше Величество, остались довольны. — Да? — разочарованно спросил я, нахмурившись. — И это все? А вам нужно что-то еще? Улыбка Магианы походила на оскал голодной хищницы. — Может, желаете с девушками отобрать еще пару парней? — Чего? — захлебнулся я воздухом. — Я имею в виду, что, может, стражу сменить желаете? — хлопнула Марлен ресницами издевается, ясно». «Нет, благодарю», — принял расслабленную позу. «Стражи у меня проверенная а вот за девушек буду вам благодарен». «Что ж, тогда завтра и приступлю к вашему поручению. Чего тянуть, так ведь?» — спросила дочь графа. «Так», — подтвердил я, чую неладное. «Ну и отлично, а теперь я вас покину. Ваши бывшие девушки такие шумные, что голова до сих пор не прошла. Доброй ночи». Несмотря на меня, леди Марлен развернулась и цокая каблуками направилась к лестнице. «И что это было?» Где ее вспышка гнева и пульсара, от которых я бы уворачивался? Ни черта не понимаю. Не девушка, а загадка вселенной.